Глава 7. Куда глаза глядят. Жахнуло так, что щепки прилетели в дом, ударили в стекло, но каким-то чудом не разбили его. Похоже, гости умудрились наступить на одну из сигналок Дисы. Товарищ к слову уже был у ближайшего окна, осторожно выглядывал наружу, явно пытаясь высмотреть противника. Вот теперь точно за нами пришли, заявил Диса. Как ты вообще узнал, что там кто-то есть? – спросил я. Сейчас ведь в первый раз бахнула. В первый, согласился Диса. Так как ты вычислил, что неподалеку кто-то есть? На ночь оставил рацию в режиме сканирования. Она меня и разбудила. Попал на чьи-то переговоры, пояснил Диса. Да, оставил рацию на ночь. Стоит отдать должное Идисе, его хрен застанешь в расплох. И ещё отметил, что сам бы я до этого в жизни бы не додумался. Впрочем, растяжки ставить я бы наверняка тоже поленился, решив, что после такого ливня ни у кого не будет желания лазать по мокрому лесу. А оно вон как повернулось. Эх, кто же мне скаут? Учиться мне ещё и учиться. На улице же тем временем раздались крики и вопли. Сколько их там? спросил я. Шестеро вроде, буркнул Диса, но спустя пару секунд добавил: "А нет, ещё сколько-то слева. Твою ж мать, они нас обходят". Я лихорадочно соображал. Принимать бой прямо в доме глупо и азатея, тут даже комнат нет. Если нас окружат, мы попросту не сможем держать все направления. А уж если нападающие догадаются метнуть гранату, то нам и вовсе конец. Нет, конечно, можно подняться на второй этаж, но там всего два миниатюрных окошка, стрелять из которых будет крайне сложно, хотя бы потому, что противников ещё и хрен увидишь. Опять же, если мы там засядем, то окажемся в ловушке. Рано или поздно нас выкурят. Гранаты или или чем ещё, но это случится, однозначно. Значит, надо сваливать отсюда прямо сейчас. Давай, прижимаем их и валим, предложил я, указав на окно в противоположной части дома. Конечно, учитывая то, что дом был на сваях, окно находилось на высоте метров 4. Но внизу была мокрая мягкая почва, так что если прыгнуть правильно, травм можно избежать. По идее, если противник не будет слишком ретивым, у нас есть шанс сбежать. Сначала под прикрытием здания, ну а затем за счёт выигранной дистанции. Да и до леса, насколько я помню, там недалеко. Затеряемся среди деревьев и всё. Лады, легко согласился Диса. Мы замерли каждый возле своего окна, а затем вышли из укрытия и начали полить по тем, кто находился снаружи. Зазвенели разбитые стёкла, с улицы донеслись крики раненных и испуганных людей. Послышались ответные очереди, но мы вновь спрятались. Всё, залегли, заявил Диса. Тогда уходим. Мы рванули к противоположной стене, однако шли не в полный рост. Опрыгнувшись, чтобы не схлопотать по глупому полю от кого-то особо ретивого и меткого, ну или удачливого. Диса первым добрался до окна, открыл его и выпрыгнул наружу. Я последовал за ним. Едва только коснулся ногами земли, тот же дал дёру, пытаясь догнать Дису, явно собравшись поставить мировой рекорд по скорости бега. Похоже, успели. Мы уже пробежали несколько деревьев, ворвавшись в чащу леса, а преследователи позади даже не открыли огонь. Быть может, они и вовсе до сих пор думают, что мы внутри дома. Ну что ж, нам это только на руку. Словно бы из ниоткуда перед нами появляются двое. В их руках древнее ОСЗ. Редкое дерьмо, а не оружие, представляющее собой нечто вроде двух или четырёх зарядного обреза. Стоять, стоять, заорали они дурными голосами. Но сложно остановиться, когда ты до этого бежишь со всех ног. Дисон на всей скорости влетает в одного из противников, здоровенного косматого и бородатого мужика. Тот падает, и они уже кубарем катятся под горку. Мой противник явно растерялся, увидев, что случилось с его товарищем. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, стоящий напротив меня человек боится. Ему на вид лет 20 не больше. Оружие в его руках, как и сами руки, трясётся, глаза широко распахнуты. И при этом он явно боится отвести от меня взгляд. "Стой, стой!" орёт он. "Бросьте оружие! Давай его сюда!" "Спокойно, всё, бросаю." Отвечаю я ему, аккуратно снимаю с плеча автомат и держа оружие одной рукой, протягиваю испуганному пареньку: "Вот, возьми". Я делаю маленький шажок к нему: "Ещё один, стой, или завалю". Истерично заорал пареньок: "Да стою, стою!" Спокойно отвечаю я: "Ты ж сказал отдать тебе оружие. Ну вот, я отдаю. Просто брось его, просто брось!" Паренёк всё больше нервничает, но неотрывно следит уже не за мной, а за моей рукой, держащей автомат. И я тут же прыгаю на него, бью наотмашь левой и валю на землю. Этот придурок вцепился в мой автомат. Я же держу его ОСЗ. Ещё не хватало откиснуть от какого-то испуганного придурка, да ещё и от ОСЗ. Ведь я ж, когда в клон теле оживу, меня ж свои засмеют. Хотя каким бы дерьмом не было СЗ, а это оружие, причём смертоносное, с этой мыслью я попросту отпускаю автомат, и теперь он у перепуганного, но в силу понятных причин он вовремя не сообразил, что теперь делать с отобранным у меня оружием. А я незамедлительно пользуюсь его оплошностью. Повернул ОСЗ на него, навел прямо на грудь противника и обхватив кисть парня, нажимаю на его же указательный палец, лежащий на спусковом крючке. Бахнуло так, что я думал оглохну. Во всяком случае, в ушах зазвенело. Я поднялся на ноги, держа в руках трофейные ОСЗ. Где Диса? Да вот же он. Лежит на прошлогодней листве, а сверху, прижимая его к земле, сидит бородатый амбал. В его руке нож, которым он пытается зарезать Дису. Но тот ещё держится, не давая противнику опустить нож, вонзить его в тело. Я медленно, или что правильнее, заторможенно, вследствие того, что оглушён, приближаюсь к ним, поднимаю ОСЗ, целюсь в голову амбалу и снова тяну спусковой крючок. Господи, Боже мой, что в этом долба на мои СЗ вообще заряжено? Бедолаге попросту снесло голову напрочь. Диса с отвращением сбрасывает с себя обезглавленное тело, поднимается на ноги. Ну а я, бросив оружие, зажав уши руками и открыв рот, пытаюсь прийти в себя. Твою мать, Кантузило, как будто рядом с Гаубицей или чем-то подобным стоял во время выстрела. Диса же мечется вокруг меня, собирая оружие. Он суёт мне в руки мой же автомат и что-то орёт, но я его совершенно не слышу и не понимаю. Тогда он просто хватает меня за грудки и тащит за собой. Я наконец немного прихожу в себя и понимаю, что от меня требуется. Я бегу уже самостоятельно следом за Дисой. Тот периодически что-то орёт, но я не могу разобрать слов. В ушах всё ещё звенит после выстрела ОСЗ. стрее давай они не подалеку о шум в ушах прошел звон тоже стих теперь я слышу звуки леса пение птиц журчание невидимого но явно находящегося неподалеку ручейка шелест листьев и собственные шаги как и шаги дисы ну давай давай подгоняет меня диса да бегу я о очухался обрадовался диса Давай тогда, шевели костылями. Надо уйти отсюда как можно дальше. Несколько километров мы то бежали, то шли по лесу, ровно до тех пор, пока не начался резкий подъём вверх. Мы начали карабкаться, и когда добрались до вершины, обнаружили, что лес закончился. Внизу начинались луга. Неподалёку протекала река. А на одном из её берегов была деревушка. Мы оба, словно по команде, тут же бухнулись на землю, залегли в траве и принялись через оптику рассматривать селение. На первый взгляд оно показалось нам абсолютно мирным, это какая утопия, прямо таки. Среди десятка домов были видны сносящие по своим делам люди: кто-то копался в огороде, кто-то латал крышу, кто-то чинил прохудившуюся изгородь, за которой послись то ли овцы, то ли еще какая живность. На реке я заметил несколько человек. Все они собрались на небольшом причале, возле которого стояла миниатюрная лодка. Я перевёл прицел туда и начал разглядывать работающих. Всего их было человек 10. Двое мужчин в лодке подавали вёдра двоим на пристани, а рядом на берегу сидели женщины. Я попытался разглядеть, что именно они делают, но скорее всё же догадался, чем увидел. Они чистили рыбу. около одной из них сидело двое детей лет 2-3. Они играли в земле, что-то ковыряя и внимательно изучая. Глядя на всю эту идиллию, как-то забываешь о том, что есть на хрусте город, полный монстров. Есть волки и другие твари, есть опасность и вероятность, что здесь могут появиться боевые дроиды Роботекса. Селение, его дома и люди выглядели мирно и благожелательно. Несмотря на дистанцию, до нас доносились обрывки их разговоров, звонки и детский смех, крики животных. Ох, Одим, шипнул Диса и пополз вниз. Погоди, может, может что? спросил Диса. Хочешь выйти к ним и молочка попросить? Это колонисты Арматеха, те самые, что чуть не прикончили нас пару часов назад. На это ответить было нечего. С меня будто бы розовые очки спали, и я осознал, какую глупость хотел предложить. Мы отошли от деревни километра на 2, и Дисс остановился, чтобы снова свериться с картой. Так, через минуту произнёс он: "Если не ошибаюсь, мы уже близко. Залезем на вон тот холм, и слева от него должна быть скала, где мы тех троих нашли. Ну, идём", кивнул я. Мы вылезли на холм и действительно слева, правда, довольно таки далеко, обнаружилась скала. Я даже разглядел дорогу, или, скорее, тропу, которая вела от скалы к вокзалу. Неужели выбрались? Мы двинулись вперед, успели пройти метров двадцать, а затем Дисс стал как вкопанный, и потом и вовсе опустился на колено. Я не произвольно повторил его движения. Меня так и подмывало спросить, в чём дело, однако, уже обладая кое-каким опытом, я старался не шуметь и вслушивался в окружающие звуки, силясь расслышать то, что насторожило Дису. Тишину и кажущуюся безмятежность прервали очереди и одиночные выстрелы. Пули за свистели вокруг нас, и лишь каким-то чудом ни меня, ни Дису они не задели. Но били по нам очень даже эффективно. Нам пришлось улечься на землю и слушать свист пуль над головой. Подняться не было никакой возможности. Остаётся лишь поблагодарить какого-то нервного ротазея, что он так неудачно открыл огонь, не выдержал. Если бы выждал минуту другую, мы бы наверняка расслабились, побрели бы дальше в полный рост. Тут-то нас и постреляли бы, как кроликов. Стрельба смолкла. То ли поняли, что так нас не достать, то ли решили, что справились. Бегом, громким шёпотом приказал Диса, тут же вскочил на ноги и бросился вниз с холма. Хоть он двигался довольно быстро, но всё же не стал распрямляться полностью, а бежал пригнувшись, надеясь, что его не заметят в густой траве. Я последовал за ним. Бежать было крайне неудобно, тем более по крутому склону. Но тем не менее, каким-то чудом нам пока удавалось избежать падения. Впереди показался здоровенный валун, и Диса притормозил у него. Призывающе махнул мне рукой и тут же юркнул за камень. Я подбежал, попытался затормозить, вследствие чего поскользнулся на мокрой траве, плюхнулся на бок, но довольно-таки быстро заполз следом за Дисой. За валуном оказалась не особенно-то и глубокая каменная яма, в которой мы оба и разместились. По идее, противник не должен был заметить, куда мы побежали, и уж тем более не должен был знать, где мы сейчас находимся. Хотя оставленный мной тормозной путь мог наше убежище демаскировать. Но трава здесь на хрусте была крайне упрямой и живучей. Примятая мной, она уже начала медленно подниматься, возвращаться в прежнее положение. Мы затаились, снова вслушиваясь в царящую кругом тишину. Казалось, здесь вообще никого нет. Слышно только ветер, шелест травы и пение птиц. Ничего постороннего. Но мы-то знали, что где-то неподалёку люди, и знали, что они сейчас уже должны были оказаться на вершине холма, должны начать нас искать, ведь наших трупов они не обнаружили. Мы сидели, не двигаясь, стараясь даже дышать как можно тише. Преследователи утратили свой шанс. Они профукали возможность завалить нас из засады. Более того, теперь мы поменялись с ними местами. Мы приблизительно знаем, где противник, а вот они нет. Мы можем тут сидеть хоть до вечера, а вот они должны двигаться, искать нас. Ведь нужно точно понять, сбежали мы или нет. Вот и ищите, засранцы. Опа, мне показалось или я слышу шаги? Спуск с холма. ближе к вершины. Довольно крутой, и там растительности не так, чтобы и много, зато полно мелких камней. И сейчас я отчётливо слышал шорох. Именно такой звук бывает, если наступить на камешки, подвинуть стопу. Камни под ногой начинают шуршать. Диса глядит на меня и показывает пальцами в сторону, откуда я и услышал звук. Похоже, я не ошибся, там действительно кто-то есть. Тут же мы слышим звук уже с другой стороны валуна. И там уже без всяких сомнений кто-то крадётся. Мы с Дисой замираем с разных сторон камня, готовые встретить неприятеля. Вон они, вон! Слышим мы крик с холма. Вот ведь сволочи, неужели заметили? Но как? Однако нет, автоматы, винтовка стреляют куда-то не в нашу сторону. Возможно, кто-то из противников снова не выдержал и дал ложную наводку, а быть может ему действительно что-то показалось. Дис с этой ошибкой противника пользуется самым наглым образом. Он извлекает из кармана гранату. Я даже боюсь представить, сколько он их вообще с собой в рейд взял. И замахнувшись, бросает на холм, но чуть левее от места, где были мы. То ли решил, что противник там, то ли всё же второе, решил банально отвлечь. Как только граната взрывается, он высовывается наружу и длинной очередью сносит ближайшего противника. Я тоже выхожу из укрытия и сношу своего оппонента. Тот даже не понял, откуда ему прилетело. Он повернулся ко мне боком и смотрел туда, где рванула граната. Прежде чем спрятаться, я замечаю плечи и голову ещё одного врага, стоящего на холме. Но ничего предпринять не успеваю. Дисс сносит его короткой очередью. Мы с Диссой практически синхронно прячемся обратно за камень, начинаем перезаряжать оружие. Это плохо, кстати, вдруг нас сейчас кто-то рашанёт. А мы оба магазины меняем. Нас же голыми руками можно брать. Но обошлось. Я слышу приближающиеся шаги. Кто-то несется со склона со всех ног. И нет, брат, ты уже не успел. Мы перезарядились и готовы тебя встретить. К моему удивлению, противник появляется метрах в 10 от нас. Он ошибся, решив, видимо, что мы укрываемся за деревьями, и пёр туда. Я вскинул автомат, тщательно не спеша прицелился. А чего спешить, раз противник меня не видит? И дал короткую очередь. Тело тут же рухнуло на землю. Готов. Ещё минуты 2 мы с Дисом сидим на месте, стараясь понять, остались ли ещё противники. Но больше никого и ничего не слышно. Либо враги затаились, как и мы, либо их попросту уже больше не осталось. Жестами я предлагаю Дисе сбежать, тем более что до леса тут всего ничего. Но тот отрицательно покачивает головой. Ещё слышит врагов. Я разворачиваюсь и тоже включаю уши. Но Диса меня хлопает по плечу. "Кажись, всё", заявляет он. "Так давай валить отсюда", повторяю я своё давнишнее предложение. "Да сейчас", хмыкнул Диса. "А лут? А как же пошакалить трофеи матих?", буркнул я. "Если там кто-то ещё остался, как раз заработаем поле в лоб, пока будем карманы шмонать у жмориков". Да никого не осталось, ответил Диса. Уверен? Нет, но сейчас проверим. Каким образом? Естественным, хмыкнул Диса и, поднявшись, вышел из-за камня. Он самым наглым образом в полный рост подошёл к ближайшему трупу, сел рядом и принялся обыскивать того. Вот ведь наглый тип. Я даже поразился подобному поведению. Диса поднимается и идёт к следующему креснечку, тому, что лежит на холме. Похоже, Диса прав, противников не осталось. Ну а раз так, я оставил LSR, положив её как можно ближе к камню. Если меня завалят, есть шанс, что оружие не найдут. И двинулся вперёд. Ближайшее к камне тело лежало раскинув руки и ноги в разные стороны, словно загорающий на пляже. Я присел рядом с трупом и первым делом выудил из кобуры на поясе пистолет. Ого, неплохая игрушка. Лазерник средней мощности. Вот это мне точно пригодится. Тихое и точное оружие всегда в цене. А уж как это энергетическое. К слову, а есть ли у бывшего владельца сменные аккумуляторы к лазернику? Только я собрался охлопать карманы, как